Затем служительница храма сказала, «Расскажи нам о молитве». И он ответил, говоря, «Вы молитесь в своем горе и нужде, если бы вы могли молиться и в полноте вашей радости и в дни достатка». Ибо что такое молитва, как нерасширение вас самих до пределов жизненного пространства? Если излить ваш мрак в пространство нужно для вашего утешения, то и выплеснуть рассвет вашего сердца тоже для вашего удовольствия. И если вы способны только плакать, когда душа ваша взывает к молитве, она должна вновь и вновь пришпоривать вас, хоть и плачущего, пока вы не рассмеетесь. Когда вы молитесь, вы поднимаетесь в воздух навстречу тем, кто молится в тот самый час, и кого вы можете не встретить, кроме как в молитве. Поэтому пусть ваш визит в сей храм невидим будет ни не иначе, как ради экстаза и приятного общения. Ибо если вам войти в храм, Ни с какой иной целью, кроме просьбы, вы не получите. И если вам войти в него, чтобы уничижиться, вы не будете возвышены. И даже если вам войти туда, дабы просить о благе для других, вы не будете услышаны. Достаточно того, что вы входите в храм невидимым. Я не могу научить вас, как молиться в словах. Бог не слышит ваших слов, иначе как если Он сам произносит их вашими устами. И я не могу научить вас молитве морей, лесов и гор. Но вы, рожденные горами, лесами и морями, можете найти их молитву в своем сердце. И если вы только прислушаетесь в ночной тиши, вы услышите их в тишине. Господь наш, Который есть наша крылатая сущность, это Твоя воля в нас, которая проявляется. Это Твое желание в нас, которое желает. Это Твое побуждение в нас, которому дано обратить наши ночи, которые суть Твои во дни, которые тоже Твои. Мы не можем просить Тебя о чем-либо, ибо Ты знаешь наши потребности прежде, чем они родятся в нас. Ты есть наша потребность, и давая нам все больше от тебя самого, Ты даешь нам все.